Глава 24. Млечный путь, складывавшийся из множества мерцающих звёзд, начинался прямо из морских волн на полуночном горизонте. Серебристо-жёлтый свет горбатой луны накрыл колышущееся море покровом блёсток. Ночь была тихой, тёплой и прозрачной.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 Мы загрузили ее пожитки в такси, и я дал водителю адрес Абдулы в Бридж Кэнди. Я внимательно осмотрелся, но не заметил, чтобы кто-нибудь следил за нами. Автомобиль тронулся. Некоторое время я сидел в молчании, глядя на проплывающие мимо, погруженные во тьму улицы. А почему она уехала? Не знаю. Она должна была что-то сказать перед отъездом. Она не такая уж молчунья. Хе-хе-хе-хе.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 Насколько я помню, ты попросила меня быть там потому, что не доверяешь им. Да, я тоже помню, я так сказала. Понимаешь, Мадене-то я в общем доверяю, но Маурицио вертит им как хочет. Когда Маурицио говорит, что надо сделать так-то, Мадена не может ему возразить. Это пока ничего не объясняет. Я понимаю, я пытаюсь тебе объяснить. Маурицио запланировал одну сделку, точнее аферу, хотел ввести партнеров.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 Сказал я, мягко отодрав ее руки от дверной ручки и держа их в своих. Ничего не в порядке. Не знаю, как мы вляпались в это дерьмо. Матена плохой бизнесмен. Они с Маурицевой наворотили черт знает чего. Обманули целую кучу людей, но до сих пор им все сходило с рук. А с этими не прошло.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 Губы её расслабленно скривились от страха и усталости, но в глазах теплилась нескоренимая надежда. Ты действительно любишь её по-настоящему? Да. Это хорошо, произнесла она мечтательно и тоскливо отвела взгляд. Любовь это хорошая вещь. А Карле нужна любовь, очень нужна. Знаешь, Мадена тоже любит меня. Любит по-настоящему. Она погрузилась в эти мечтания на несколько мгновений, затем откинула голову назад и посмотрела мне прямо в глаза, крепко схватив за руку. «Ты найдешь ее! Начни с мапузы и найдешь!» «Карла пробудет в Гоа еще какое-то время, она написала об этом!» «Она живет где-то прямо на берегу, она написала, что из окна ей видно океан!» «Поезжай туда, Лейн, и найди ее!» «Знаешь, в мире нет ничего, кроме любви!»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 Подойдя, она поставила корзину около меня и присела на корточки, заглядывая мне в глаза. Это была торговка арбузами, женщина лет 35, явно привыкшая иметь дело с туристами. Энергично пережёвывая плод бетелной пальмы, она показала мне ладонью на корзину, где сиротливо лежала половинка арбуза калинги. Обычно торговцы не расхаживают по пляжу в такое время.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 При звуке её голоса и при виде её лица чистота и сила моего сердцебиения мгновенно подскочили, а из лёгких, казалось, разом выкачали весь воздух. Столько всего произошло с тех пор, как мы виделись в последний раз, когда мы в первый раз занимались сексом, что на меня налетел целый шквал эмоций. Глаза у меня защепало, и будь я другим, не столь испорченным человеком, я бы заплакал.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 Я знала, что мне нет необходимости писать тебе и сообщать, где я нахожусь. Я знала, что ты приедешь. Не знаю откуда, но я знала, но знала и всё тут. И вот я услышала, как ты поёшь этой женщине. Ты ненормальный, Лин. И вот это. Я действительно люблю в тебе. Я думаю, что вся доброта, какая в тебе есть, исходит от этой ненормальности. Моя доброта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 Я вытащил из кармана кусочек спрессованного чароса и протянул ему вместе с сигаретой. «Да благословит Бхагван вашу доброту!» «Пусть и вас благословит Бхагван!» Ответила ему Карла на безупречном хинди. «Мы очень рады видеть преданного служителя Шивы при полной луне!» Он охмыльнулся, обнажив зубы с широкими промежутками и стал готовить челум. Когда глиняная трубка была набита, он приподнял ладони, чтобы привлечь наше внимание».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 Но успел с блеском обратить в свою веру такое количество народа в Индии и на побережье Тихого океана, в Южной и Юго-восточной Азии, что легенды о его подвигах ходят до сих пор. После нескольких перезахоронений он в начале 17 века нашёл наконец пристанище в базилике Бом Иисуса в старом Гоа, где и покоится до сих пор.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 И еще в Австралии у молодежи был один кумир. Да. Его звали Нед Келли. Он был не в ладах с законом, крутой парень, но по натуре не злой. Просто молодой и строптивый. По кривой дорожке он пошел во многом из-за копов, у которых был зуб на него. Однажды пьяный полицейский стал приставать к его сестренке, и Нед вступился за нее. С этого и начались его злоключения.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 А когда ты занимался грабежом? Ты отождествлял себя с этим кумиром, Недом Келли? Да, думаю, отождествлял. Он сколотил маленький отряд, в который входили два его лучших друга и младший брат. Они совершали налёты, вооружённые ограбления. Полиция послала против них группу захвата, но Нед с товарищами оказали им сопротивление и убили двух копов. И что с ним было дальше? Его поймали.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 Его последние слова были: такова жизнь. Его повесили, затем отрубили ему голову, и полицейские использовали её в качестве пресс-папье. Перед смертью он сказал судье, приговорившему его, что они скоро встретятся на высшем суде, вскоре судья действительно умер. Карла внимательно следила за моим лицом, пока я рассказывал эту историю. Я зачерпнул горсть песка и просыпал его сквозь пальцы. Две большие летучие мыши пролетели над нашими головами. Они летели так низко, что было слышно шуршание крыльев. Я был с детства увлечен историей Неда Келли, и не я один. Многие художники, писатели, музыканты и актеры так или иначе разрабатывали эту тему. Он поселился у нас в душе, в сознании австралийцев. Он был для нас кем-то вроде Че Гевары или Миллиана Сапаты.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 Укоротить хвост, взбить с тебя спесь, вернуть тебе на землю, если ты раздуваешься от того, что тебя переполняют фантазии относительно себя самого. И когда они втыкают в тебя булавку, выпуская лишний пар, можешь быть уверен, что напросился на это. Карло легла на спину, сложив руки под головой. Я думаю, в Австралии шальной народ. Мне бы очень хотелось побывать там. И все могло бы быть всегда так же прекрасно, так же легко и безоблачно, как в те дни и ночи любви в Гоа. Мы могли бы построить свою жизнь из звезд, моря и песка. Мне надо было внимательнее слушать ее. Она почти ничего не рассказывала о себе, однако в ее словах содержались намеки, предупредительные сигналы, такие же ясные, как созвездия у нас над головой. Но я не прислушивался к ним.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 Окей. Okay. Улыбнулся я, ожидая продолжения шутки. И почему же ты не хочешь, чтобы я уезжал? А что, обязательно должна быть какая-нибудь конкретная причина? Ну, в общем, да. На самом деле у меня есть причина. Но я тебе не скажу. Почему? Почему? «Потому что я считаю, что в этом нет необходимости. Когда я тебе говорю, что причины есть, этого тебе должно быть вполне достаточно, если ты действительно любишь меня так, как уверял!» Она говорила с такой горячностью и неожиданной непреклонностью, что я был слишком удивлен, чтобы возмущаться. «Подожди, давай спокойно разберемся. Мне действительно надо вернуться в Бомби. Почему бы тебе не вернуться тоже, и мы будем вместе на веки вечные?»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 Я обещал Улле, что вернусь через 10 дней. У неё какие-то проблемы, ты же знаешь. Ничего сулы не случится. Она справится со своими проблемами сама. Бросила она, не глядя на меня. Ты что, ревнуешь меня к Улле? пошутил я и хотел погладить её волосы, но она резко повернулась ко мне, меча молнии из глаз. Не говори глупости, я люблю Улу, но повторяю, ничего с ней не случится. Ну успокойся, и вообще не понимаешь, что за дела.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 Ответила она обречённо, словно вернувшись из счастливого сна к действительности. "Прими это как факт. Если ты уедешь в Бомбей, между нами всё кончено. Я не поеду с тобой и не буду ждать тебя. Выбирай сам. Оставайся со мной здесь сейчас или, если уедешь, мы прощаемся навсегда". Я глядел на неё, озадаченный, рассерженный и влюблённый.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 В чём дело? Я не могу. Точнее, не хочешь. Не могу, ответила она мягко и посмотрела мне в глаза. Я не хочу. Ты говорил совсем недавно, что готов сделать ради меня всё, что угодно. Вот я и прошу тебя не ехать в Бомбей, а остаться здесь. Если ты уедешь,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 И пошёл к мотоциклу. Доехав до последнего пригорка, с которого было видно наш пляж, я остановился и обернулся, закрыв глаза рукой от солнца. Пляж был пуст. Не было ничего, кроме смятых песчанных простынь и горбатых гребней волн, которые накатывали на берег, как играющие в воде дельфины.